Глава 2. Шурик. Александр Николаевич Селиванов родился 22 апреля 1960 -го года, и это тоже сыграло роковую роль в его судьбе. Вся его жизнь в первые годы была отравлена постоянными напоминаниями об этом самом «дне рождения». Стоило малолетнему Шурику написать в колготке или подраться с Сережей за любимый самосвал, а в более поздние годы получить двойку по чтению, как ему сразу же напоминали о том, что человек, рожденный в столь знаменательный день, не может, не имеет морального права так поступать. Для атмосферы повального застоя, царившей в те времена, это было явлением достаточно обычным и даже широко поощряемым. как пример идеологически выдержанного воспитания нового поколения строителей коммунизма. Ну, дорогие мои, представьте себе молодого человека, которому запрещают делать в штаны, прикрываясь именем великого Ленина. Только вообразите себе весь букет ощущений и ассоциаций, который со временем стал вызывать у него образ вождя. Ну, всем ведь хорошо известно, что тигр, которому показывают кусок мяса одновременно, ударяя его током, на второй день побежит от этого мяса, как от чумы. Так что, по прошествии энного количества лет изощренной пытки коммунистическим пророкам, Шурик решил для себя однозначно «Я» или «Я» или «Он». И поскольку особого желания становиться «ИМ» у него не возникало… он постарался выстроить свою судьбу так, чтобы с первого взгляда в ней угадывалась мощная антагонистическая пружина. Антикоммунизм, принятый им чисто эмпирически, выросший из неприятия наиболее яркого представителя этого движения, лишь впоследствии начал подкрепляться теоретическими экзерсисами Бердяева, Авторханова и же с ними, но уже на первых шагах по этой скользкой дорожке Шурик понял, насколько она терниста. И как он ненавидит этих масса и как... Ну, в общем, вы поняли. Он категорически отказался отмечать свой день рождения 22 апреля, и все мероприятия перенес на три дня назад, хотя это и стоило ему больших трудов. Благополучно выбыв из пионерского возраста, он отнюдь не торопился вешать на свои годы ярлык «комсомольских». Правда, такое же желание было и у школьного комитета комсомола, членов которого Шура не устраивал и по успеваемости, вернее, не успеваемости, и по присказкам типа «лысый маленького роста» обмануть его не просто. «это старый большевик лезет к нам на броневик». Однако к девятому классу Шурик, острота ума которого развивалась очень стремительно, благодаря повседневной борьбе с повсеместными проявлениями, понял, что на среднем образовании далеко не уедешь, на то оно и среднее. А для получения высшего надо как максимум закончить вуз, а как минимум в него поступить. А в качестве половины этого самого минимума нужен приличный аттестат. Не будем утверждать, что эта мысль пришла в голову только Шурику. Его мать, воспитывавшая сына в одиночестве и потому обладавшая большим жизненным опытом, уже давно обращала на это внимание сына с помощью тычков и всевозможных запретов. Но, как справедливо замечено в программе КПСС, принятой на 22 съезде, труд станет осознанной необходимостью. Так что пришлось Нонне Иванне подождать, пока ее сын осознает эту самую необходимость. к этому времени ей уже были проведены предварительные беседы с репетиторами, а многочисленным друзьям и подружкам, перед которыми проблема получения образования не стояла, было дипломатично отказано от дома. В итоге Шура свою праздную жизнь антикоммуниста-любителя без всякого перехода сменил на совершенно другую, до предела насыщенную занятиями, параграфами, теоремами, законами и т.д. и т.п. И странное дело... то ли задатки ученого в «Шурике» развелись, то ли мазохистские наклонности. Но читать он стал еще больше, и все чаще совсем не то, что требовалось по программе, а то, что наоборот запрещалось всеми существующими в обществе положениями и законами, писанными и писанными. Со временем, правда, Страсть к чтению слегка поутихла, уступив место более естественным для его возраста и пола занятиям, но то было уже после поступления в институт. «Да господи боже мой! Кто из нас не пускался в плавание по винным морям в поисках своей ненаглядной?» Хотя сам Шуров в ту пору частенько говаривал: «Лучше девчонка – этого отчонка, А на предложение поехать к девицам отвечал, «Может, лучше сухонького, «Но нельзя жить в обществе и быть свободным от общества». Поэтому частенько приходилось Шуре, дабы поддержать компанию, совмещать сухонькое с девчонками. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в один из этапов своей жизни не подался Шурик в художнике. Рисовать он любил и умел с детства, но как-то не считал это дело для себя серьезным, ну а хобби, как известно, вещь непритязательная. если, конечно, не связано с материальным интересом. Короче, рисовал Шурик в особые моменты вдохновения, а проще говоря, когда совершенно нечем было заняться. А тут пришло время, когда можно было два месяца заниматься этим самым хобби, да плюс ко всему еще и получить за это месяц свободной жизни, вместо обязательной для всех студентов поездки в колхоз. Правда, что делать с этим месяцем Шура еще не решил. Но, как говорится, был бы человека, статья найдется. И вот тут-то настаёт момент представить вам, уважаемые, второго нашего героя, Алика. Но прежде... Дело мое похоже на сон. В ночь я мету небо. Ветром, который тих и юн, я выметаю все заколонки. Счищаю пыль городов и машин с гордого млечного пути. Обновляю... Большую Медведицу, опившуюся пиво на Столешниковом. Отвожу Стрельца от Девы, похоть опасно даже для звезд. Я прохожу, оставляя пыльные следы по пустыне Мироздания перед началом первого дня. Я сбиваю подметки об эти вселенские гвозди, обжигаю пальцы сверхновыми и обдаю небо паром своего дыхания, На город опускается туман, и с чувством выполненного долга я возвращаюсь домой, где ты ждёшь меня, грея чай для двоих, под звуки звёздной пыли, и на джазовых нотах ночь баюкает нас. А утром, рано, еще до метро, я подхожу к окну, выбросить окурок, и вижу, что туман моего дыхания уже рассеялся. Город снова отверг меня, но небо стало чище.